С годами среди арабов Израиля выросла интеллигенция, которая досконально знает государственное законодательство и умело защищает права арабов. Высший комитет по наблюдению за арабскими гражданами Израиля, состоящий из представителей арабских местных властей, арабских членов Кнессета, а также представителей арабских некоммерческих и правозащитных организаций, является фактическим руководителем этого сектора, который имеет впечатляющую способность мобилизовать своих сторонников, СМИ, телеканалы и интернет на арабском языке, как в Израиле, так и в арабских государствах, способствует развитию националистических тенденций среди арабского меньшинства. За последнее десятилетие тенденция к исламизации внутри этого меньшинства – значительно усилилась, параллельно с аналогичной тенденцией на всем Ближнем Востоке. Демографический рост арабского меньшинства в Израиле, которое в двухтысячном году насчитывало около 900 тысяч человек, повышает его уверенность в себе. Парадоксальным образом, эта растущая уверенность в себе свидетельствует о том, что израильские арабы усиливают... Израильский демократический дух, позволяющий им использовать свою численность для достижения равноправия, в период экономического развития Израиля и усиления связанных с ним либеральных тенденций разрыв в уровне образования и доходов между арабским и еврейским секторами продолжал существовать. Этот разрыв был вызван несколькими факторами. ограничениями, налагаемыми на занятость арабов в отраслях, где важна безопасность, предпочтением еврейских работодателей нанимать евреев, низким уровнем образования арабов и малочисленностью арабских женщин на рынке труда. Кроме того, государственное ассигнование арабскому сектору на образование, развитие и промышленные проекты намного ниже, чем у еврейского сектора. Дискриминация медленно, но верно снижается, и среди евреев растет признание необходимости предотвращения дискриминации в будущем. Но перспектива гражданского равенства в будущем не удовлетворяет арабскую общественность, и значительная часть ее элиты требует фундаментального изменения идентичности государства в качестве условия для принятия равноправия. Определение противоположное. еврейскому и демократическому государству, это, как предлагалось ранее, государство, так сказать, всех его граждан. То есть государство нейтральное в отношении национальности и этнической принадлежности, гражданство которого будет исключительно светско-израильским. В рамках такого гражданства все население будет подчиняться единому стандарту иммиграционного законодательства. Фактически, это будет государство всех национальностей, поскольку арабы требуют признания их в качестве национальной группы, партнерства в решениях, касающихся их, региональной автономии и равного статуса для арабского языка. В качестве промежуточного этапа арабы Израиля добиваются признания в качестве меньшинства с присущими меньшинством правами, такими как признание их организации в качестве национальной, право своих лидеров представлять их на общенациональной арене, а также культурную и образовательную автономию. Противодействие израильских арабов или израильских палестинцев, говоря более современным языком, признанию Израиля как еврейского государства, отражается в израильско-палестинских отношениях. Многие арабы Израиля категорически против признания Палестиной Израиля в качестве еврейского национального государства точно так же, как Палестина будет признана Палестинским национальным государством, израильские арабы – считают себя гражданами государства и имеют все права, которые дает этот статус. Но они не признают еврейское государство как таковое, как свое государство, как представляющее их тоже. Одним из отражений этого отсутствия представительства становится то, что они не служат в Цахале. Государство освободило их от службы, потому что сомневалось в их лояльности, а также чтобы избежать ситуации, в которой они могут оказаться в состоянии войны со своими собратьями. Но это отношение также проявляется в противодействии их лидеров участию молодых мужчин и женщин, выполняющих любую форму так называемой национальной службы, например, гражданскую службу, даже если это принесет пользу их собственному народу, в больницах, учреждениях социального обеспечения и так далее, служба олицетворяет признание власти над ними государства. Их аргумент в том, что так называемая национальная служба была навязана без консультации с ними, они требуют равных прав без навязывания так называемой национальной службы, отождествление израильских арабов с палестинским вопросом, сделалось радикальным, и они готовы в условиях израильской демократии расширить свои права до предела. Часть их руководства считает, что у них есть право публично выражать свою идентификацию с антиизраильской стороной, даже когда Израиль находится в состоянии войны с этой стороной, с Хазбалла, Хамасом или палестинской администрацией. Однако израильские арабы резко возражают против предложений о переделе страны, включая передачу населенных арабами районов на израильской стороне так называемой «зеленой линии» ПА в обмен на поселения на Западном берегу. Они обвиняют израильтян в расизме. политическая экономическая и социальная нестабильность палестинского общества по сравнению с израильской демократией несмотря на все ее недостатки и экономические преимущества которые государство предоставляет своим гражданам делают такой вариант обмена неприемлемым для арабов израиля тем не менее они продолжают отказываться признавать израиль своим государством до тех пор пока он сохраняет свой еврейско-сионистский характер. Как правило, арабское руководство выступает против участия арабов Израиля в террористических актах, но некоторые рассматривают насилие как законное средство достижения политических целей, что проявляется в провокационном подстрекательстве арабскими лидерами, приведшем к вспышке насилия в октябре 2000 года о чем говорилось ранее. Даже после этих скандальных беспорядков эти лидеры не осудили применение насилия, эти события возобновили глубокие подозрения евреев в отношении арабского меньшинства. В то же время израильские арабы были в ярости когда силы безопасности вели себя по отношению к ним, так же, как и против палестинцев на оккупированных территориях, вместо того, чтобы проявить осторожность, так как они были гражданами государства, хоть и проводили насильственные демонстрации, результатом стало дальнейшее отдаление двух национальных сообществ друг от друга. В целом, в 1990-х годах усилилась напряженность между израильтянами сторожилами и новыми иммигрантами, религиозными и нерелигиозными евреями, а также арабами и евреями. Массовая иммиграция вынесла на поверхность скрытую напряженность по поводу характера еврейско-израильской идентичности и в отношениях между еврейским большинством и арабским меньшинством. В те годы бушевала полемика между так называемыми «новыми историками», которые подчеркивали несправедливость, нанесенную арабам в результате создания государства Израиль, и историками, которые считали новую версию как односторонней, так и ошибочной, искажением истории. Эти дебаты сформировали своего рода культурное эхо, вокруг мирного процесса, вновь подняв основные вопросы еврейско-арабских отношений и высветив новые противоречивые представления о еврейско-израильской идентичности. В честь празднования Израилем своей 50 годовщины в 1998 году по государственному телеканалу была показана серия документальных фильмов, посвященная этим 50 годам. Сериал. Текума Возрождение был продолжением сериала 1981 года Амут Хаэсх Огненный столб охватывающего 50 лет между первым сионистским конгрессом и провозглашением государства Амут Хаэсх выражал солидарность В нем преподносился сионистский нарратив об истории создания государства. Напротив, «Текума» был снят с критическим уклоном, который стремился отразить не только основные позиции, но и взгляды оппозиционных движений в израильском обществе. Что касается арабо-израильского конфликта, в нем была предпринята попытка обратиться не только к еврейской версии истории государства, но и к арабской. Особенно противоречивым был фрагмент, посвященный ООП и террористическим организациям, по мнению некоторых слоев общества, слишком симпатизировавшей арабской стороне. Еврейско-арабский конфликт сделался популярной темой в искусстве, театре, кино и на телевидении. Израильская культурная среда вынашивала тему несправедливости, причиненной Израилем арабам, с непрекращающимся самобичеванием в духе, так сказать, культуры вины и раскаяния, как назвал это поэт Хаим Гури. После распада Восточного блока экскурсии по лагерям смерти и еврейским памятным местам в Польше стали частью учебной программы для старшеклассников. Поездки в Польшу были направлены на то, чтобы повысить осведомленность израильской молодежи о Холокосте, сблизить ее с американской еврейской молодежью, которая также участвовала в этих поездках, и способствовать формированию культуры памяти о еврейском прошлом. В рамках публичных дебатов о постсионистской идентичности обсуждались темы которым следует учить молодежь во время поездок, должны ли они быть специфичными для евреев в духе «Весь мир против нас» или универсальными в духе «Человек ли это», согласно книге Примо Леви, должны ли поездки поощрять скрытые еврейские экзистенциальные страхи или укреплять либеральные тенденции против расизма и ненависти к другим, а также показать ценность прав человека. Похоже, что поездки действительно смогли закрепить еврейскую идентичность молодых людей, сохранить память о Холокосте и сделать эту память осязаемой благодаря участию выживших в Холокосте, которые делились своим личным опытом в годы ужаса и превратили иностранные сцены из лагерей смерти во что-то, с чем студенты могли бы столкнуться лично. Холокост стал неотъемлемой частью еврейской идентичности в целом и израильской идентичности в частности, общей для всех израильтян, а также точкой соприкосновения с еврейской диаспорой. Было что-то символическое в том, что Хаим Тополь сыграл роль Салаха Шабати, популярного героя, выходца из исламских стран в 1950-х годах, а затем, с конца 1960-х годов, изобразил Тавье Молочника, представителя восточноевропейского еврейского местечка, которое погибло в Холокосте. Израиль поощрял создание сообщества памяти погибших евреев как своего рода неизраильское прошлое, которое служит общей эмоциональной основой для всех евреев мира. Наряду с общеизраильской идентичностью существовало разделенное общество или, возможно, конгломерат различных культурных сообществ, каждая из которых стремилась сохранить свою уникальность. Сила объединяющего Этоса ослабла хотя и не исчезла, и когда на короткое время показалось, что мирный процесс сделает укрепление национальной идентичности менее необходимым, возникло сомнение, насколько прочной на самом деле была национальная солидарность, рост благосостояния в результате экономического процветания и повышения уровня жизни – заставлял отвернуться тех кто не принимал участия в празднике потребительства вместо национальной солидарности и идентичности лозунгами стали глобализация и мультикультурализм однако вспышка интифады аль акса вновь поставила израильское общество перед лицом экзистенциальных жизненных фактов в регионе который находится в постоянном хаосе Принесет ли резкое пробуждение от надежд на мир и спокойствие, свойственное 90 годам, как это представлено в песне Рот Блита, новое единение и большую социальную и культурную сплоченность? Приведет ли столкновение в октябре 2000 года между арабским меньшинством и еврейским большинством к расколу, Или к новому пониманию необходимости найти путь к сосуществованию? На эти вопросы даны лишь частичные ответы. По мере того, как мы приближаемся ко второму десятилетию XXI века, мы, вероятно, можем ожидать всего как перечисленного, так и совершенно обратного. Предварительные итоги, когда Герцль. опубликовал дер Юденстат, еврейское государство. Многие критиковали его за то, что он связал судьбу еврейского народа с созданием собственного политического образования. Критики считали, что способность еврейского народа существовать тысячи лет без такового была его достоинством, которое стоит сохранять. Многие евреи Считали современный национализм позорным пережитком ушедшей эпохи, реинкарнацией племенного партикуляризма, который создавал международную напряженность, усиливал разделение между нациями и противоречил неуклонному движению истории к универсалистскому будущему, где различия, проистекающие из религии, расы или национальности, будут искоренены, и в человечестве возобладает дух добрососедства. В таком мире евреи найдут свое место без отдельного государства. Герцель, однако, считал, что в эпоху национализма, когда каждая нация борется против других, чтобы обеспечить себе место под солнцем путем достижения политической независимости и поиска национальной идентичности, именно таким образом, чтобы еврей не оставался чуждым для нее, Евреям ничего не оставалось, как выйти на сцену национализма и попытаться найти себе роль на этой сцене. С точки зрения нынешнего столетия история, кажется, больше склоняется к оправданию оценки Герцля, чем к мнению универсалистов. Бесспорно, тенденции глобализации, открытые границы, волны эмиграции, наводняющие мир — Все это ослабляет национальную идентичность, изменяет ее и создает наднациональные структуры, такие как Европейский Союз, который стремился стереть вражду, вызвавшую две мировых войны, и создать всеевропейский альянс. Тем не менее, транснациональные тенденции постоянно подвергаются нападкам со стороны партикуляристских сил, отказывающихся признавать глобализацию. а также культурное и экономическое единообразие. При каждом экономическом или политическом кризисе возникают силы, стремящиеся сохранить местную самобытность, уникальную культуру и историческую память об общем прошлом, появляются отколовшиеся группы, претендующие на право на самоопределение и уничтожают союзные образование, которым принадлежали в прошлом. Югославия – распалась на несколько государств, Чехословакия разделилась на два, на руинах Советской империи появились национальные государства, в том числе те, которые никогда не имели собственной независимой государственности, а баски беспрестанно борются за автономию. Европейцы обеспокоены растущей исламизацией меньшинств из мусульманских стран, обосновавшихся в Европе, и эта исламизация сама по себе стала реакцией на тенденции к единообразию и утрате местной идентичности в европейском сообществе. Учитывая эти события, кажется, что прогнозы об исчезновении национализма, которые сопровождали появление так называемого «еврейского государства», были преждевременными. Создание «еврейского государства» стала одним из необычайных чудес истории. Нация диаспоры, которая веками не имела политических традиций, научилась выживать в разных климатических условиях и при различных режимах и не имела собственных органов власти, смогла за очень короткое время заложить основы для существования в суровой стране, вдали от экономических центров культурных и интеллектуальных ресурсов, в течение полувека сионисты добились международного признания основанного ими образования, создали государство, собравшись в изгнании со всех концов земли, и создали, как нихило, динамичную демократию, современную экономику, впечатляющую армию и процветающую сложную культуру. Трудно найти национальное движение, чье начало было менее благоприятным, чем у сионистского движения, но сегодня оно считается одним из самых успешных национальных движений в истории. Сионистскому движению приходилось не только бороться с другим национальным претендентом на Палестину – палестинцами – Оно также должно было изменить еврейский менталитет, восприятие евреями себя и мира и создать иную еврейскую идентичность, которая не только опиралась бы на религиозные традиции и еврейское прошлое, но и укоренилась бы в современном мире, использовала логику и разум и была основана на вере в то, что человек и народ могут изменить судьбу и реальность, Модернизация еврейского народа шла рука об руку с осмыслением сионизма. Способность сионистского движения завербовать идеалистических представителей еврейского народа, еврейскую молодежь, возникла в результате исторической связи между потребностями еврейского народа и духом эпохи, когда нации боролись за свою свободу Империи приходили в упадок, возникали новые государства, а готовность к самопожертвованию ради блага нации составляла неотъемлемую часть духа времени. Это также была эпоха веры в возможность видоизменения мира, в революцию, которая положит конец эксплуатации и несправедливости и приведет к царству небесному на земле. Идеализм, проистекающий из больших надежд на справедливое общество вместе с борьбой за национальное воплощение, составлял движущую силу сионистского движения в его первые дни, прежде чем оно получило ощутимую основу в Палестине. Эти идеалисты, известные в сионистском лексиконе как халуцим, первооткрыватели, были авангардом, составлявшим лишь незначительный процент еврейского народа, но именно они создали символы и новые образы, с помощью которых евреи могли идентифицировать себя и представили собой живой пример, показывающий, что евреи могут существовать как нация на земле Израиля с двух заглавных букв. Хотя большая часть Ишува не принадлежала к этому меньшинству, Она принимала путеводные ценности меньшинства, обеспечивающие им оправдание, направление и основополагающие мифы. Именно халуцим создали образец для подражания, господствующую культуру и доминирующий этос процесса образования нации. Путь к осуществлению сионистского идеала был вымощен великими революциями и катастрофами XX века. Первая мировая война, большевистская революция и рост нацизма превратили ионистское движение из небольшой группы идеалистов в народное движение людей, ищущих убежища и национальной идентичности. Не Холокост привел к созданию государства. Государство было создано, несмотря на эту «катастрофу» заглавной буквы. «Нация». Центральная ветвь, которая была срезана в результате геноцида, ветвь, создавшая разнообразные еврейские культуры и являвшаяся основным массивом еврейского народа, преуспела в результате героического подъема воли к жизни, возродившись из пепла, отвергнув месть и мобилизовав оставшиеся силы для построения еврейского государства, И общество на земле Израиля с двух заглавных букв «Государство Израиль» стало символом еврейского народа, продолжающего жить, несмотря на катастрофу заглавной буквы, концентрированным выражением жажды жизни и жизнеспособности нации, находившейся на грани уничтожения, способность преобразовывать энергию, рожденную в великом отчаянии в акт созидания и восстановления сделала израиль проектом реабилитации еврейского народа после холокоста включая тех евреев которые предпочли продолжить свою жизнь за его пределами но считали что евреи заслуживают иметь собственное государство сионистско израильский проект никогда не протекал гладко перед второй мировой войной Сионисты были меньшинством среди еврейского народа, как и другие национальные движения в начале своего пути. После создания государства у различных элементов еврейского населения, обосновавшегося в Израиле, существовали разные взгляды на будущее. Пионерская социалистическая элита, основавшая государство, представляла себе справедливое эгалитарное общество, В котором государство было бы руководителем и наставником, государство руководило экономикой, строительством нации, ее культурой и этосом, напротив, израильский центр и правые придерживались взглядов о западной культуре, свободном предпринимательстве, минимальном вмешательстве государства в экономическую жизнь. До 1970-х годов в отношении формирующего этоса и культурного характера различия между этими двумя направлениями мысли казались относительно небольшими между тем параллельно этим двум видениям шли религиозная вера патриархальная традиция и этническая идентичность принесенная иммигрантами из исламских стран для них мобилизующая сила сионизма возникла из ассоциации с миром Торы, легенд и мессианство. По мере того, как государство Израиль проходило стадии своего зарождения и сионистская революция становилась рутиной, новаторские структуры, которые поддерживали его с самого начала, без которых оно, возможно, не смогло бы поглотить ни одну алию и построить экономику и общество, несмотря на острую нехватку ресурсов и враждебное окружение, стали излишними. Пришло время стать похожими на все западные страны. Этот процесс происходил одновременно с изменением западного духа времени. Кризисный период Второй мировой войны и его продление в виде холодной войны закончился. С повышением уровня жизни и появлением потребительской культуры пришло время расслабиться в кресле перед телевизором. Поворот 1977 года привел к сдвигу от пионерского менталитета к центристскому мировоззрению. Последнее также увлекло иммигрантов из исламских стран, воспринимавших этус социалистической элиты как репрессивное и оскорбительное вмешательство государственной бюрократии во все сферы их жизни. Медленный, но верный упадок социалистического видения будущего привел к экономическому росту предпринимательским инновациям и интеграции в мировую экономику, но также повлек за собой утрату изначального эгалитаризма и социальной мобильности исчезновение личной приверженности государству в конце второго тысячелетия израиль все больше напоминал промышленно развитые страны запада со всеми их преимуществами и недостатками Создание и существование Израиля сопровождалось конфликтом с палестинцами и арабским миром. Евреи вернулись не на пустую землю. Но это была страна относительно малонаселенная, и до Первой мировой войны в ее жителях было трудно обнаружить националистические тенденции. Тем не менее, столкновение палестинцев с еврейским национализмом повысило осознание ими различий между ними и евреями, а также наличие конкуренции за обладание страной. Эта встреча фактически стала жизненно важным элементом в формировании их национальной идентичности. Палестинцы считали эту страну своей единственной и не хотели делиться ею с людьми, которых рассматривали как иностранных захватчиков, Евреи тоже считали себя собственниками земли и хотя были готовы позволить арабам жить на ней, не одобряли совместного владения. В конце концов стало ясно, что в гонке между осуществлением сионистского предприятия и формированием, а затем инеистовым всплеском палестинского национализма сионизм проигрывает. Только тогда евреи согласились разделить страну и создать два государства – еврейское и арабское. Однако арабы не согласились отрешиться от своего исключительного права на страну и отказались делиться им. Воодушевленные участием арабских государств в конфликте, они считали, что в итоге проблема будет решена силой. Крах арабского общества, поражение арабских армий в войне за независимость и нагба – стали революционными событиями, о чем арабы даже не догадывались. Для сионистов это был момент, когда сионизм доказал, что может создать государство, способное выдержать войну за выживание. Для евреев бегство или изгнание арабов было непредсказуемым, но желанным исходом войны, которую не они начали и которая стоила им больших жертв. Палестино-израильский конфликт начался не с войны 1948 года, но в глазах арабов война была символом ущерба, нанесенного им сионизмом, лишившим их страны. Смена ролей между евреями и арабами, когда евреи стали большинством, а арабы – меньшинством, стала источником травмы, которая все еще тяготеет над палестинцами. До 1967 года они надеялись, что, так сказать, следующий раунд между Израилем и арабскими государствами повернет время вспять. С тех пор, и особенно после войны 1973 года, они были вынуждены принять Израиль как жизненный факт, но в то же время... Они никогда не рассматривали его как законное государственное образование на Ближнем Востоке. Согласно арабскому нарративу, сионизм не является национальным движением еврейского народа. Для арабов не существует такой вещи, как еврейская национальность, а есть только еврейская религия или в менее резкой интерпретации израильтяне это национальность. а мировое еврейство – нет. Таким образом, сионизм – это не освободительное движение еврейского народа, а скорее форма белой колонизации, которая украла страну у ее коренных жителей. В результате, на нынешнем этапе истории, палестинцы готовы терпеть существование Израиля на Ближнем Востоке как неотъемлемый факт, но не рассматривать его как легитимное государство. Отсюда трудность в достижении мирного соглашения, поскольку Израиль добивается взаимности и принятия своих основных требований, чтобы арабы отказались от мифа о так называемом «праве на возвращение» и вечной природе конфликта и признали Израиль как «еврейское национальное государство». Тем не менее, похоже, что после визита Саддата в Иерусалим делегитимация Израиля на Ближнем Востоке несколько уменьшилась. Сионистское движение прошло долгий путь от скромных начинаний до предложения Лиги Арабских Государств о признании и мире. Несмотря на всю обиду и насилие с обеих сторон, Эрец Исраэль не испытала геноцида или массовой резни подобных тем, которые имели место в некоторых европейских странах даже совсем недавно, в 1990-е годы. По сравнению с другими национальными конфликтами, Палестино-Израильский конфликт остается ограниченным даже с учетом поселений и подавления Израилем народного восстания или, с другой стороны, действиями террористов-смертников, поскольку Израиль... Более сильная сторона в конфликте. Можно сказать, что он заслуживает похвалы за моральное ограничение, которое наложил на себя в этой борьбе. С 1967 года оккупация Иудеи, Самарии и сектора Газа бросила тень на израильское общество. Поляризация между сторонниками Великого Израиля с двух заглавных букв. и сторонниками так называемой территории в обмен на мир, изменила израильскую политику. Если раньше разделение на правых и левых отражало разные социальные взгляды, то теперь в израильской политике обозначение идентичности «голубь» или «ястреб» — это взгляд человека на оккупированные территории. Выпячивание этого конфликта Это двинуло в сторону вопрос дальнейшей интеграции самого израильского общества. Разочарование мирным процессом ослабило израильских левых. Однако в результате произошел сдвиг не вправо, а в центр. Среди большинства израильской общественности возникла новая трезвая готовность к миру, но без мессианского рвения. характерного для начала 1990-х годов. Посторонний наблюдатель, следящий сегодня за Израилем, видит расколотое общество, снижение уровня национальной солидарности, борьбу между различными секторами, слабость объединяющей конструкции. Но взгляд извне может привести к ошибочной оценке. Возможно, осознание того, что израильское общество рушится и хватит последнего небольшого удара, чтобы его уничтожить, побудило Арафата усилить вторую интифаду? Как оказалось, когда это общество, пронизанное неравенством, сталкивается с опасностью извне, оно находит силу духа, чтобы сомкнуть ряды, вывести общий знаменатель и набраться смелости для противостояния нападающим. Каждый раз, когда это происходит, встает вопрос, почему выдающиеся качество добровольчества и патриотической преданности проявляются только во время кризиса? В первое десятилетие третьего тысячелетия в Израиле были опубликованы две книги, способная помочь разобраться в путанице израильского этоса. Первой была «A Tale of Love and Darkness» «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза. Через несколько лет вслед за ней последовала работа Давида Гроссмана «A Woman Flees Tidings» «Женщина, убегающая от вести». С первых дней сионистской деятельности – Евридская литература служила сейсмографом, фиксирующим настроение и господствующий дух движения, а также была его совестью и проводником. В 1980-е годы депрессия и замешательства, вызванные утратой ценностей и консенсуса в израильском обществе, выражались в литературных произведениях, описывающих страх перед хаосом и боль потери общественного пространства, чему была посвящена более ранняя литература. В 90-е годы этот вакуум стал предметом новой литературы, ни с чем подобным не связанной. Теперь, в ответ на провал мирного процесса и вспышку насилия второй интифады, эти два великих романа снова широко обсуждались публично. Амос Оз рассказывает историю своей семьи, В то же время излагая сионистскую мета-историю, семья эмигрантов из Европы пускает корни под палящим солнцем Эрес-Исраэль в среде, враждебной молодым растениям, привыкшим к тепличным условиям. Встреча причиняет страдания и боль, но также ведет к индивидуальному и социальному возрождению и построению нового мира. В этом суть сионистской истории. В книге Гроссмана описывается непрекращающееся вторжение общественного в частное пространство Израиля и невозможность их разделения. Мать, которая бежит из дома, чтобы не слышать сообщений офицеров Сахала о смерти ее сына на действительной службе, и отец молодого человека, страдающего от усталости в бою и терзаний во время войны судного дня, Это фигуры, выплавленные в печи израильской реальности. Любовь к стране, преодоление скрытого слоя экзистенциальной тревоги, поддержание подобия человечности – все это типичные мотивы в литературы литературе с начала двадцатого века. Литература, документирующая пустоту, была вытеснена литературой, посвященной нации, обществу, всему человеческому. Израиль – это история успеха глобального масштаба. Это жизнеспособное, динамичное общество с развивающейся экономикой и наукой, получившее международное признание, находящееся в авангарде исследований. Это радикальная демократия с крайней свободой слова – и смелыми и агрессивными средствами массовой информации, которые без колебаний раскрывают все слабости правительства. Несмотря на постоянные жалобы в СМИ касательно прав человека, Израиль проявляет чуткость к этим проблемам не только в большей степени, чем все остальные страны Ближнего Востока, но и в большей степени, чем многие демократические страны мира, особенно когда они чувствуют угрозу, Израильская культура богата, многогранна, инновационна и постоянно обновляется. В ней происходят столкновения между высокой и популярной культурой, европейской и американской, и культурой мизрахи, светской и религиозной еврейской культурой и так далее. Все это отражает мозаику культурной жизни. Тем не менее... Израиль по-прежнему сталкивается с мировой критикой, которую трудно встретить где-либо еще. Каждое действие, предпринятое правительством Израиля, и каждая его неудача, немедленно осуждаются в таких выражениях, которые обычно приберегают для мрачных режимов. Многие сочувствуют палестинцам, в то время как обратная сторона медали игнорируется. Многие заявляют, что враждебность к сегодняшнему Израилю – современное воплощение ненависти к евреям, старого антисемитизма. Если это правда, то, вероятно, Герцль ошибался, полагая, что превращение еврейского народа в народ, подобный любому другому, со своим собственным государством, признанным семьей наций, положит конец антисемитизму. Но даже если этот основной посыл отца сионизма окажется неверным, и в конце концов существование Израиля как независимого еврейского государства с военной мощью чревато риском и не гарантирует существование еврейского народа, великая сионистская авантюра была и остается одной из самых удивительных попыток когда-либо предпринимавшихся при построении нации – происходящей демократическим путем, без принуждения граждан, во время непрекращающейся экзистенциальной войны и без утраты моральных принципов, которыми она руководствовалась.